Глава восьмидесятая. О, мои мальчишки не молчали. Молчал отец, улыбался, глядя на нас всех, и помалкивал. А мой ненаглядный муж каждый день узнавал что-нибудь новое. Больше всего его удивил рассказ о моем умении принимать облик змеи и большой кошки. Он понял, кто был той огромной змеей, что поймала его в объятия в его собственном кабинете. и кто была та пятнистая кошечка, которая кинулась защищать его на арене амфитеатра, но поверить в это до конца так пока и не смог. «Этого не может быть, потому что быть не может», утверждал он. «А если это есть, то как?» Мне пришлось рассказать мою личную историю, только показать свои облики я пока не могла. Беременность накладывала на меня свои ограничения. Не рассказала только о том, что моя душа раньше принадлежала другому миру, и кто меня учил такому необычному владению оружием, тоже не открыла. Ну, не все я помню после магических опытов графа Двардского. Не все Могла молоденькая впечатлительная девушка что-то забыть? Могла. И вообще, у каждой женщины должна быть загадка. Это я еще из прошлой жизни помню. Нам доставляло удовольствие удивлять Натана, рассказывая ему о нас, о нашей долине, о ее сокровищах, о людях ее населяющих. Моя лаборатория привела его в восторг, и он застрял в ней на несколько дней. А вот потом потом наш маленький кин, озабоченный безопасностью своего папы больше, чем кто-либо другой, взял его за руку и поставил в строй во время утренней тренировки рядом с собой. Как он это объяснил? А просто. Он обещал научить бедного раненого воина правильно сражаться, и он научит. С того дня учеников у меня прибавилось. Над не отказался учиться и с удовольствием принялся тренироваться. А после того, как он провел магическую диагностику наших мальчишек, и понял, что, помимо всего прочего, они все еще и магами являются. Дополнительные занятия появились и у них. Я же, наконец-то, смогла вздохнуть с облегчением, ибо учитель из нашей бывшей светлости получился очень терпеливый и требовательный. Зельями же со мной вместе в очередной раз, удивляя папочку, продолжал заниматься ангел. Ох, чую я, а точнее я точно уверена в том, что получится из наследника Шангри сильнейший ведьмак, невиданное чудо в этом мире. Намудрила я, проводя родство с моим ангелом. У Двардского научилась не иначе. Сам же Натан начал удивлять нас дней через десять после своего приезда. Вспомнил он, видите ли, о небольшой сумочке, которую привез с собой. Мальчишки были в восторге. Столько оружия они не видели никогда. А гардероб, а ингредиенты для лаборатории, а куча золота и драгоценностей, ваз, шкатулочек, подсвечников, великолепных шкур и гобеленов. И самое главное — книги. Огромная библиотека. Как же хорошо, что он у меня маг, сильнейший маг. Подвал увеличили, утеплили, облагородили, и теперь моим домашним приходится вытаскивать меня из этой изумительной библиотеки силком. Моя прелесть! Книги! И мой любимый библиотекарь, готовый объяснить мне все, что я не смогу понять сама. Вот теперь у меня точно есть все, что только может пожелать женщина. Любимый муж, ласковый, но иногда жутко упрямый мужчина. «Дети, дом, книги, лаборатория, оружие, лошади, золото, драгоценности и прочее. Мне не нужно думать о том, чем я буду кормить завтра детей, во что одевать, как и чему учить. А самое главное, есть тот, кто потихоньку, почти незаметно, день за днем вникал во все наши дела и, в конце концов, принял на себя большинство наших с отцом дел и обязанностей». позволив нам заняться тем, чем хочется больше всего каждому из нас. Я счастлива, мы счастливы и с нетерпением ждем весны, ждем появления на свет наших девочек, наших маленьких принцесс.